Глава 30. Ложь во благо. Слово прозвучало, будто пощечина. Мне кажется, я даже отшатнулся от аннатария. Глаза ее горели, рот исказила злобой, а кожа начала покрываться чешуйками. «Как ты мог?» — своим изменившимся голосом спросила она. «Впрочем, чего еще можно было ожидать от людей? Вы, живущие своей жалкой никчёмной жизнью, постоянно предаете всех и друг друга. Что он обещал тебе?» На секунду мне показалось, что я снова разговариваю с той самой ящеркой, которую успел так хорошо узнать за все те месяцы, что мы провели вместе. Но нет, это мимолетное впечатление было обманчивым. «Что он обещал тебе?» Теперь насмешливо уточнила Анатария. «Бесконечное число омоложений, триллион кредитов или одну из моих сестер. «Точно. У моей супруги ведь есть две сестрички, Энни и Яни. Вживую я их не видел, только на фотографиях и пару раз по видеосвязи, когда они звали нас на какой-то совместный семейный ужин. Это было незадолго до того, как Анатария выдвинулась к отцу и не вернулась. Интересно, это был искренний порыв?» или сестрички выполняли волю Анабаала, пытаясь заманить нас обоих во дворец. Твой отец очень мудр. Каждое слово давалось мне с трудом, с огромным трудом. Мы с ним поговорили, и я теперь понимаю, что им движет не только жажда власти. Он хочет добра своему народу, и тебе, и твоим сестрам, и всей остальной вселенной, даже земле. Ты вправду так думаешь? В глазах Анатарии зажглись недобрые огоньки. Ально. «Вернувшиеся из-за грани, первым делом сметут несозревшие расы, и твоя планета будет первой в очереди». «Вот только я при этом не пострадаю». Я попытался надменно улыбнуться, но вышло криво. И зачем только я это сказал? Вот так и знал, что не стоило идти сюда без плана. Увидел эту зеленую чертовку и расклеился, как мальчишка. Пошел, вон!» — тихо прошипела ящерка. «Постой!» — крикнул я увидев, что она собирается вернуться к тренировкам, тем самым полностью игнорируя меня. «Ты должна помочь мне и помочь своему отцу. Я знаю, где найти оставшихся древних». На лице Анатарии промелькнул слабый интерес. «Неужели получилось?» Исказанная мной бессмыслица пробудила в ней надежду, что все тут не так просто. «Я хочу, чтобы вы оставили нас наедине», заявил я своим сопровождающим. «Уверен, все происходящее внутри и так записывается» но чужие люди, то есть Альноа, под боком мне будут только мешать. Как я и думал, никаких вопросов не возникло. Комната опустела, и мы с супругой остались одни. Сколько мы смотрели друг другу в глаза, неизвестно. По ощущениям, целую вечность. «Что ты собираешься делать с древними?» Первый прервал неловкое молчание Аннатаре. «Он тебя угрожал? Чем он смог тебя перетащить на свою сторону? Он угрожал тебе? Признайся!» В голосе ящерки смешались ненависть, злость и надежда. Несмотря ни на что, она пыталась найти мне оправдание. Но почему так явно? Неужели не понимает, что ответить ей «да» я просто не смогу? Как же хочется сказать все прямо. Но сейчас я могу идти лишь окольными путями. Та еще задачка. Мне надо, чтобы ящерка выслушала меня. Не поверила, но при этом еще и согласилась. И почему такому не учат в школе? Ведь очень часто именно этот навык и нужен нам в жизни». Анабал не угрожал мне», — и отрицательно покачал головой. «Я уже говорил тебе, мы с ним пообщались, и я понял этого замечательного человека, Альдно. Твои сородичи должны вернуться из небытия». «Прекрати!» — глаза Анатарии вновь сузились, до да едва заметных щелочек. «Злиться, или ей нужно время все обдумать?» «Выметайся из моей комнаты!» В любом случае... Слышать такое почему-то было очень обидно. Не помню, как я ушел, как на автомате добрел до балкона, с которого открывался величественный вид, уходящий за горизонт столицы. Все это время я пытался осмыслить мои изменившиеся отношения с собственной супругой. Я обманул ее и ненавидел себя за это, но в то же самое время я понимал, что без этого пока не обойтись. «Прекрасное место, не правда ли?» — спросил знакомый голос. Я обернулся и увидел настоящего предателя, царя щитов, Карла. На секунду меня заполнила горечь, и я даже попытался дернуться в его сторону, напасть, заколотить до смерти, а потом, когда он зарядится, сделать это еще и еще раз. Но раз уж начал игру, доводи все до конца. «Согласен», — кивнул я, — «давно ты работаешь с Анабаалом?» Робот поморгал какими-то своими светодиодными индикаторами, возможно, раздумывая, стоит ли откровенничать или нет, а потом ответил. «Давно». «Понятно», — протянул я, стараясь задать беседе непринужденный тон. «Как видишь, теперь мы на одной стороне». «Я знал, что ты примешь правильное решение, Александр», — вновь поморгал светодиодами робот. «Ты слишком отличаешься от большинства землян». «Светлана договорилась с императором», — произнес я. «Землю он не тронет. Но вот мне туда возвращаться не хочется». Меня там не понимают, а еще ненавидят. Да ты ведь знаешь об этом? Знаю. Качнулся робот, видимо, попытавшись кинуть. Как принцесса? Ты же из-за нее решил стать на сторону императора. Мы люди слабые. Улыбнулся я. Поэтому порой я завидую вам, роботам. Кстати, что с хибой? Долго думал, задавать этот вопрос или нет. Не спровоцирую ли я для своего зеленого друга еще более неудачное развитие ситуации? Впрочем. Пусть уж он лучше станет рычагом воздействия на меня, чем просто умрет. «Лежит в медкапсуле, как и раньше. Если не подведешь императора, то отдадим его тебе. И уже сам решай, что делать со своим рабом». «Слава богу. А то я, если честно, боялся, что робот, оказавшийся совсем не таким, как я его представлял, просто избавится от ненужного балласта. Спасибо. Я не смог удержаться от искренней благодарности. Что будешь делать дальше?» проигнорировав мои слова, спросил Карла. «Ты ведь знаешь, что Анна Анабало все еще нужны древние». «Именно этим я и собираюсь заняться», заговорчески подмигнул я роботу. «Ты ведь со мной?» «Конечно, Александр», — ответил Карла. «Как в старые добрые времена. И никакого Криила». «Никакого Криила», — подтвердил я. «Одним из поисковых отрядов командует Ана Эни», — сообщил робот. «Скоро они должны вернуться с очередным древним». Я слышал разговор императора Стори с Аасом. Мы можем присоединиться к ним. Вдвоем ведь легче, не так ли?» «А ведь Карла боится», — догадался я. «Все-таки у них, железяк, есть своего рода душа. Этим они и отличаются от киберов. У них есть эмоции. Они могут переживать, бояться, в конце концов. Роботу страшно быть одному, и он уцепился за возможность вновь сражаться плечом к плечу со старым другом, пусть даже тем, кто был им предан». Пусть по другую сторону баррикад, главное — вместе. Конечно. Как мне самому показалось, наигранно согласился я. Пока санатария у меня тупик, так почему бы не посмотреть на ее сестру с командой? Успешный опыт поимки древних сейчас мне, как ни странно, это тоже нужно. Приспешники Ториса Сааса выдали нам экипировку с эмблемами Империи Альдного, пополнили инвентарь полезными зельями и вооружили штурмовыми бластерами. «Вам мундирование вшиты чипы» сухо сказал один из мрачных ящеров. «За вами будут пристально наблюдать, и особенно за тобой». С этими словами он чувствительно ткнул в меня пальцем. «Как только вы смените то, что вам выдали на что-то свое", добавил второй, — будете немедленно уничтожены, и это будет меньше из ваших проблем. Вторых шансов император никому давать не будет». «Можно и без крайностей», — вежливо сказал я. «Убегать не собираемся, правда, Карло?» Робот согласно замигал лампочками, ведь точно же нервничает. В это время, как и говорил мой бывший друг, прибыл поисковый отряд под командованием сестры Анатари. Маленький быстрый шаттл почти бесшумно приземлился на широкую площадку. Двери открылись, и по быстро спустившемуся трапу вышли альдновские воины с бластерами наперевес. За ними, заметно сгорбившись, брел огромный красный инопланетянин. Могучий торс его резко контрастировал с короткими ногами. Голову венчали обломанные рога. Чем-то он мне напомнил грустного демона из какой-то древней земной игры. Кельянец! произнёс Карло, будто прочитав мои мысли. «Они ушли почти десять тысяч лет назад, и, как выяснилось, не все». Панурова, красного гиганта, повели куда-то в сторону дворца трое охранников. А к нам с роботом подошла высокая сухощавая ящерка с оранжевыми глазами. Ее можно было назвать симпатичной даже по меркам землян, Конкретно от ящерицы в ней не было почти ничего, только и два заметные чешуйки, когти на руках и привычный для льного хвост. Моя супруга, пожалуй, даже слегка поскромнее выглядит, неожиданно для себя, отметил я. Вживую ты еще страшнее, вместо приветствия произнесла Анна Энни. А ты вживую еще прекраснее, ответил я, однозначно сломав ящерки мозг. Мне предложили взять вас с собой на следующую миссию. После минутной паузы наконец пришла в себя сестра Анатари. «Не знаю, правда, есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл?» «Даже так? Кто-то следит за каждым моим шагом и решил поспособствовать вливанию в эту команду, да и Карло мог совсем не случайно их упомянуть. Или я в принципе слишком предсказуем?» Еще какой?» — парировал я в ответ. «Например, я могу помочь тебе найти древнего». «Всего одного?» — насмешливо спросила Энни, стукнув хвостом. «Всего одного, зато сразу и без особых усилий», ответил я, проигнорировав ее сарказм. «Куда?» Сменив выражение лица на сосредоточенное, коротко спросила ящерка. «Габун?» Также коротко ответил я. Спустя несколько минут мы уже грузились в шаттл. Помимо нас с в команде Энни было 12 игроков. Еще двое постоянно находились в кабине транспорта, обеспечивая постоянную мобильность отряда. Сестра Анатаре. Одним ленивым движением активировал телепорт на Габун, и в следующую секунду мы уже оказались в атмосфере этой планеты, вернее, ее виртуального двойника. Как ты его нашел? С плохо скрываемым любопытством спросила Энни. Просто старый знакомый, уклончиво ответил я, а у самого на душе скребли кошки. Я не собирался причинять вред Хварану. Мы всего лишь в игре, его не убьют по-настоящему. Успокаивал я себя. До ритуала на красном вулкане. Еще куча времени и несколько десятков пленных древних. Хварана просто-напросто поместят в виртуальную камеру с заблокированной возможностью выхода, и он там будет сидеть в ожидании своего часа. А там я взорву к чертям этот вулкан, освобожу Анатария, его, всех остальных древних и... Надеюсь, что все так и будет». «Сообщи точные координаты. Я сообщу пилотам», — приказала Энни, и я молча отправил ей в личку примерное местонахождение Хварана. Уверен, скорее всего, он на месте разрушенной базы наемников, там, где я его видел последний раз. «Высадите меня отдельно», — попросил я. «Он не должен вас видеть до поры до времени». «Логично», — кивнула Энни. «Но не вздумай сбежать. Он мне отдатчики. «Да отстань ты уже», — неожиданно даже для самого себя отмахнулся я, а ящерка раскрыла рот и тут же его захлопнула. Шаттл приземлился там, где его не могли обнаружить наблюдатели Габунусы. Мне же для ускорения выдали одноколесный гироскутер. Вначале я даже поблагодарил сестру Анатари, но уже очень скоро понял, что надо мной посмеялись. Устройство, предназначенное для передвижения по ровным поверхностям, было практически бесполезным на пересеченной местности. Пока я добрался до разрушенной базы, где сейчас хозяйничали габунусы, ситуаций с падениями пережил не меньше десятка. «Ты пришел, грустно констатировал факт Хуаран. «Честно говоря, я даже не рассчитывал что он вот так просто появится. Думал, придется выходить на него через обычных игроков-габунусов, а он будто ждал меня. «Жаль, что я поверил тебе», — Так же грустно сообщил он. «Сложно было ожидать большего от представителя расы мотыльков. Вы не оцениваете последствия даже на сотню лет вперед. Вы слишком, слишком мало живете». «О чем ты?» «Ну, конечно же, Варан не дурак. Он обо всем догадался». Да и сложно ли это сделать, учитывая, что он сам мне предлагал, и где я в итоге очутился, вариантов не так много. Но почему он тогда не ушел? «У нас с тобой два пути», — спокойно ответил древний. «Неужели это просто самоуверенность и желание поучить меня жизни? Первый — я убиваю тебя и скрываюсь. Второй — ты позволяешь мне сделать это без применения силы». Габунусы, сосредоточенно ковырявшиеся до этого на выжженной земле, и уже начавшие возводить какие-то постройки, одновременно оторвались от своих дел и двинулись редкой цепью в нашу сторону. «Будь благоразумен!» Хваран даже нашел в себе силы улыбнуться, при этом уже, кажется, понимая, какую совершил ошибку. «Сложить оружие!» раздался над окрестностями резкий голос, усиленный электроникой. «Древний пойдет с нами. Всякий, кто окажет сопротивление, отправится на перерождение в ту же секунду». На холме позади показалось ально со скинутыми бластерами. Габунусы громко завопили и открыли огонь по отряду Энни. Но силы и уровни были несопоставимы. То один, то другой свин падал замертво. Какой-то из них что-то прокричал, указывая на меня рукой, и в следующий миг, прямо перед моим лицом, разорвался заряд, столкнувшись со щитом, открытым подоспевшим роботом. Еще пара секунд, и все габунусы были мертвы. Остались лишь я, Хваран и отряд Альдносской принцессы. «Прости», — еле слышно сказал я древнему и выстрелил ему в грудь. Страшный удар, практически упор, Хваран встретил с улыбкой. Он пошатнулся, но не упал. И тут в его сторону со свистом полетели миниатюрные гарпуны. Жизни древнего упали до одной жалкой десятки. Он рухнул на колени, держась за грудь в то место, куда ему выстрелил я. «Не стрелять!» — голос Эни ударил по ушам. Помните, его тело нет в реальности. Убьем тут, убьем навсегда. Прости, но чуть слышно сказал я. Так надо. Но Хваран уже не слышал меня.